В ту пору Карлтон Гриль славился своими сосисками и мясными пирогами. Эти отменного вкуса компоненты переговоров весьма способствовали налаживанию контакта. Сондерс привел с собой комика Хьюберта Грега, очень подходящего, по его мнению, актера, хотя и не очень опытного. С Агатой была Розалинда, любое предложение принимала в штыки, и ее муж Энтони, само спокойствие и благоразумие. В конце концов, Сондерсу удалось добиться согласия на постановку. Собеседники не устояли под напором его обаяния и кипучего энтузиазма. Грег так описывал репетиции. Миссис Кристи устраивалась в портере и делала для себя какие-то пометки, которые потом вносились в текст. «Помню одну любопытную историю». Актер, игравший инспектора Кохуна, слово «догмат» произносил как «догмат». Агата поспорила со мной на фунт, что он правильно делает ударение. «Он совершенно прав», — настаивала она, — «но прав был я и не желал отступаться». А на следующий день она, подмигнув, протянула мне фунтовую банкноту. Агата Кристи готова была признавать свои ошибки и никогда не насмешничала над теми, кто ошибался». Преодолев множество препон и жестокую нехватку денег, Сондерс все-таки выполнил свое обещание. 10 февраля 1951 года в театре «Кембридж Артс» состоялась премьера лощины. В главной роли блистала Жанна де Кассалис. Агата премьера не дождалась, сославшись на то, что ей надо вернуться в Багдад, но нашла способ обозначить свое присутствие на первом спектакле «Букетами цветов». «Жанне что-нибудь экзотическое, а остальным исполнителям можно тюльпаны, только чтобы всем разного цвета», — наказала на корку в письме из Ирака и еще попросила премьеру назначить на ее именины в День Святой Агаты. На той же неделе, что премьера, случилась беда. Умерла мать Макса. У нее обнаружили рак кишечника, уже неоперабельный, за две недели до смерти. Агата снова написала корку, попросив оплатить все ритуальные расходы и добавив, что в данной ситуации столь быстрый уход для ее бедной свекрови был небесным благом. Макс был раздавлен, его страдания усугублялись тем, что он не смог поехать на похороны». Узнав про случившееся, Макс долго рыдал, и Агата по-матерински его утешала, гладя по заметно поредевшим волосам, терпеливо выжидая, когда иссякнут слезы. В тот день ласково сияло солнце, а до этого долго шли дожди. Откуда-то доносился аромат жареной баранины и рев верблюда. Но осиротевший Макс не замечал погожего дня, и мирских радостей. Обессилев от слез, он так и уснул в объятиях Агаты. Там, в Ираке, и в благополучные дни хватало испытаний, просто житейских. Но, повторяем, Агата никогда не жаловалась на неудобства». Привыкла к палатке, даже с удовольствием там ночевала, забравшись в спальный мешок, разложенный на коврике, а коврик, в свою очередь, был разложен прямо на земле. Походное жилище она воспринимала как свой дом. Права для показа лощины в Америке были проданы Ли Шуберту, возглавлявшему театр Шуберт. Но вообще-то гастрольная жизнь спектакля началась с Лондонского театра Форчун. Премьера была намечена на 7 июня. Агата, конечно, радовалась успеху своего детища, но в письме корку сетовала, что ужас опять придется как-то пережить премьеру, ведь в Англию они с Максом приезжают в мае. Ну, почему ты не договорился, чтобы первые спектакли отыграли до моего приезда? спрашивала она. А в марте 51-го вышел роман «Багдадская встреча», то есть в отсутствие Агаты», что не применули отметить некоторые критики. И еще они практически в один голос отметили, что этот шпионский триллер написан блистательно. Энтони Баучер из «Нью-Йорк Таймс» отозвался так. «Один из самых замечательных нынешних наших авторов порадовал нас в высшей степени замечательным романом». Любопытно и то, что этот полюбившийся многим романтический триллер был написан в персональном кабинете Агаты. Свершилось. К их возведенному из кирпича сердцу дому в Немруде была пристроена квадратная комната. Обошлось это в 50 фунтов, на двери которой имелась табличка со словами «Бейт Агата», то есть «Дом Агаты». Это было ее святилище — как та любимая гостиная на шеффилд террас Да, это было ее личное пространство. И снова ничего лишнего. Стол с пишущей машинкой, два стула и две картины местных художников. На одной дерево, а под ним корова с печальным взглядом, на другой — филигранный затейливый рисунок, похожий на узор в калейдоскопе. Хорошенько приглядевшись на затейливом изображении, можно было рассмотреть двух осликов и их хозяев, которые ведут их по суку. Примечание. Сук — это рынок по-арабски. Конец примечания. Появление дома Агаты было истинным волшебством, значительно усилившим творческую активность его хозяйки. Она сочинила в своем убежище целых две новинки «Миссис Макгинти с жизнью рассталась», где присутствовал Эркюль Пуаро, и «Фокус с зеркалами» с «Мисс Марпл». В «Бейт Агата» была начата и автобиография, главным образом из-за искреннего желания рассказать правдивую историю своей жизни – Славы ей хватало и так. Вот почему в нашей книге чаще всего цитируется именно автобиография. Итак, в мае Мэллоуэны прибыли в Багдад, а оттуда через пять дней отправились в Англию. Агате вскоре пришлось претерпеть торжества по поводу упомянутой выше премьеры «Лощины» в театре «Форчун». А осенью, 8 октября, состоялась еще одна премьера этого спектакля в театре «Амбассадорс» что в лондонском театральном центре Ковентгарден. Сондерс позаботился о том, чтобы на маркизе над входом в театр написали не только название пьесы, но и имя автора. Агата была счастлива. Спектакль ей понравился, хотя, конечно, как всегда, очень смущало повышенное внимание со стороны публики. Вот и прошлым летом, даже когда она жила на отшибе в укронном Гринвее, время от времени ее донимали любопытствующие поклонники, даже туристы из Швеции. Письмо их предводителя настигло ее в Багдаде. Мистер Лайонел Хьюит сообщал, что небольшая совсем группа преимущественно из школьных учителей едет в Англию и запросто просила разрешения наведаться в Гринвей в тот день, когда у группы намечен осмотр достопримечательностей на берегу Дарта. Миссис Кристи будет очень рада принять вас и шведскую группу, 13 июля получил ответное письмо мистер Хьюит, правда, не от самой Агаты, а от ее порученца Корка. Мало того, гостеприимная хозяйка собиралась угостить посетителей холодным ланчем, хотя выяснилось, что в небольшой совсем группе будет 25 человек. Другим туристам повезло меньше. Компания путешественников собралась разбить лагерь на территории поместья Гринвей, но их попросили этого не делать, о чем поведал редактор Pictorial Press, который надеялся получить снимки Агаты Кристи в непринужденной домашней обстановке. «Дорогой Эдмунд», — просила она в письме, — «хотя ты сам настоятельно советовал согласиться, пожалуйста, избавь меня от этого». Просьб об избавлении от тех-то и тех-то с годами становилась все больше. В начале 50-х уже были написаны лучшие произведения Кристи, однако популярность ее неуклонно росла, и досадные издержки оной тоже. Агата была кумиром миллионов читателей, королеву-детектива рвали на части, требуя ее высочайшего внимания. Писала она по-прежнему замечательно, но теперь гораздо меньше, ибо часто отвлекалась на другие занятия. Усердно помогала Максу в его археологических трудах, баловала внука, которого обожала всем своим пылким сердцем, возилась в саду, играла на пианино, готовила разнообразные гурманские блюда и, разумеется, наслаждалась ими. Просто-напросто работа над книгами перестала быть главной в ее жизни, поэтому и сюжеты стали менее изощренными и оригинальными. Однако в Соединенных Штатах Агату Кристи продолжали нещадно обдирать. С 1931 по 41 год с нее удержали 160 тысяч долларов налогов, и это лишь часть данных. Переписка с законниками растянулась на годы, и суммы, истраченные на услуги юристов, к двенадцатому году разбирательств с американскими налоговыми службами тоже достигали астрономических цифр. Вот так, с одной стороны, перепалки с налоговиками, с другой — семейные радости и хлопоты. Существуя между двумя этими полюсами, Агата решила, что хватит с нее и одной книги в год. Она рассуждала так... Если я стану писать две в год, то получу в конечном итоге не намного больше, а работать придется очень интенсивно. Очередной сборник рассказов «Неудачник» и другие рассказы вышел только в Америке, поскольку там описывались прошлые, скажем так, винтажные расследования Пуаро». В заначке у писательницы были две неопубликованные рукописи, то есть было чем заплатить дань издателям на 52 второй год. А еще она написала очередной роман Мэри Уэст Макот «Дочь есть дочь» по черновым наброскам, сделанным еще в 30-е годы. Короче говоря, Агата могла тогда с легкой душой снова заняться инсценировками. Она взялась переделывать для театра старую радиопьесу «Три слепые мышки», Это оказалось не так уж и сложно, ведь мышки изначально предназначались аудитории слушателей, а не читателей. Вскоре после Рождества Агата позвонила Питеру Сондерсу и пригласила на ланч». Приятное застолье было сдобрено приятной беседой и, как водится, обсуждением творческих планов. Уже после того, как допили кофе, Агата с улыбкой выложила на столешницу пакеты из плотной коричневой бумаги и легонько подтолкнула его своему визави. «Это для вас», — пояснила она, — «но вскроете его только, когда приедете к себе в офис. Договорились?» И прежде чем Сондерс успел ответить, она отодвинула стул и торопливо направилась к выходу, все с той же загадочной улыбкой. Сондерс послушно дождался следующего дня и, зайдя в служебный кабинет, нетерпеливо вскрыл пакет. Там лежал уже совершенно готовый сценарий пьесы «Мышеловка». Да, название пришлось изменить, ибо зять Агаты Энтони Хикс обнаружил, что пьеса Три слепые мышки уже есть и с аншлагом идет в одном из лондонских театров. В начале января Агата и Макс отбыли в Багдад, и Корку предстояло снова в одиночестве вести переговоры с Сондерсом насчет новой пьесы: сроки постановки, условия оплаты и прочее. Сначала ему пришлось сделать копии сценария, предварительно оттерев оставшиеся на папке следы от донышка кофейной чашки, и богато вручила ему единственный экземпляр. Итак, Мэлуэне жили какое-то время в Багдаде. Где их настигла скорбная весть. 6 февраля умер Георг VI, король Англии и британских доминионов. Несколько месяцев назад его величеству, заядлому курильщику, удалили легкое, пораженное злокачественной опухолью. Но все равно смерть Георга стала для его подданных невероятным потрясением. Агата отправилась на поминальную службу, где, писала на корку, присутствовали все представители иракской политической элиты, а также туда явилась целая процессия из местных шейхов. Агата сетовала, что ей пришлось надеть противное платье, то есть единственное в ее гардеробе черное платье, предназначенное для траурных мероприятий. В феврале на полках американских магазинов появилась 55-я книга Агаты «Миссис Макгинти с жизнью рассталась». В марте роман вышел в Великобритании, собрав дань похвал, но гораздо более умеренных, чем бывало раньше. Сан-Франциско Кроникл писала «Сюжет многие сочтут простеньким в сравнении с прежними головоломками «Миссис Кристи», но интрига безупречна и характеры замечательные». Книга была посвящена Питеру Сондерсу с признательностью за доброе отношение к писателям. Ну, а в начале марта Агата заподозрила, что домочадцы что-то от нее скрывают. Хотя письма от них получала регулярно. Она поделилась своей тревогой с корком. слова слова о домашних проблемах, это зловещий знак». Через два дня она узнала, в чем дело». Перед отъездом на очередной сезон раскопок Агата наняла в Гринвей новую экономку. У миссис Макферсон были отличные рекомендации, и она горела желанием обновить хозяйственные службы и преобразить огород-поместье, посулив небывалый урожаи. Мистер Брисли, проработавший Гринвей три года, и раньше садовником был неважнецким, а с появлением новой экономки совсем отбился от рук». Плачевные результаты его трудов говорили сами за себя. Увидев однажды, как преобразились многострадальные грядки, Розалинда решилась уволить мистера Брисли, но пришлось дать расчет и его жене, отличной кухарке. Эти драматические события пришлись на отпуск Корка, когда тот находился на юге Франции, а в Гринвее продолжали накаляться страсти, и обернулось все каким-то опереточным фарсом. Корка даже вызвали в Англию, поскольку миссис Макферсон пыталась покончить с собой, прямо там, где ее поселили, в бывшем лодочном домике». Так порученец Агаты Кристи и оказался, кстати, единственный раз в ее георгианском особняке. Корк потом писал, «Смотрев поместье, я понял, что никаких работ там не проводилось, хотя были выписаны огромные счета на ремонт и всякие нововведения. Особенно много денег она затребовала на ферри-коттедж, но он выглядел отвратительно». Примечание ферри-коттедж – название лодочного домика. Конец примечания. Пролистав домовые записи новой экономки, Корк обнаружил, что она заядлая любительница скачек и проигрывала солидные суммы на ипподроме, и к тому же задолжала 850 фунтов местным ремесленникам. Еще верный Эдмунд обнаружил кучу неоплаченных счетов за четыре месяца, и до июня ему пришлось вплотную заниматься всем этим кошмаром. Он отослал 18 писем с извинениями. Миссис Мэллоуэн глубоко сожалеет о том, что вследствие независящих от нее обстоятельств за ней числится данная сумма. К письмам прикладывался соответствующий квиток с отметкой об оплате. Розалинда и не тоже участвовали в спасательных работах и даже переехали в Гринвей, чтобы легче было держать все под контролем. В конце лета они доложили Агате, что теперь она может послать корку письмо с доброй вестью. Огород поместья выглядит замечательно, все-все выросло, и овощи, и салаты. Сентябрь 1952 -го года ознаменовался выходом романа «Фокус с зеркалами» в США «Убийство зеркалами». Дрексел Дрейк из «Чикаго Санди Трибюн» шел роман на удивление слабым для Агаты Кристи, так долго сохранявший очень высокий уровень. Вскоре после этой книги появился роман Мэри Уэст Макот «Дочь есть дочь» о жизни и взаимоотношениях одинокой героини, посмевшей влюбиться со взрослой дочерью. Эта строгая барышня, пылкая максималистка, вечно недовольная поведением матери, похоже, отчасти списана с Розалинды. И все же, хотя наши мать и дочь были очень разными, или именно поэтому, теперь они стали гораздо ближе друг к другу. Ближе и географически. Когда Агата и Макс приезжали в Гринвейхаус, и мыслями, когда Роз приходилось решать по поручению мамы какие-то финансовые и юридические проблемы, смотря что подбрасывала жизнь. Кстати, о жизни. Давно подмечено, что и в жизни, и в любви удача иногда начинается с вроде бы обыденного события, и человеку даже в голову не приходит, какой замечательный подарок приготовила ему судьба. Таким подарком для Агаты стала мышеловка. Питер Сондерс запустил спектакль 6 октября 1952 года в Ноттингемском Королевском театре. Пьеса оказалась настолько востребованной, что режиссер Питер Коутс гастролировал с ней в ряде английских театров в Оксфордском Новом театре, в Манчестерском оперном доме, в Ливерпульском Королевском дворе. В Нью-Касле он шел в Королевском театре, в Лидсе это был Грант, в Бирмингеме театр Александра и, наконец, Лондон, Уэст-Энд, театр Амбассадорс, 25 ноября 1952 -го года. Лондонскую премьеру Агата пропустила, но на самой первой в Ноттингеме присутствовала. Ей тогда показалось, что она перегрузила монологи остротами, и теперь боялась, что все эти приправы слишком отвлекают внимание зрителей от основной интриги, путают. «Не волнуйтесь», — успокоил ее Питер Сондерс, — «гарантирую, что постановка продержится больше года. Расчитываю месяцев на четырнадцать не меньше». «Это вряд ли», — усомнилась Агата, — «месяцев восемь, да, пожалуй». Так началась феноменально долгая театральная жизнь пьесы. Мало кто из современных драматургов может потягаться в этом с Агатой Кристи.